Все в поезд идущий в Лондон, Гвенда достала из сумки потёртую чёрную книжечку и раскрыв наугад, начала читать. Надо надеяться на то, что доктора знают своё дело. Всё это выглядит полным вздором. Был ли я влюблён в свою мать? Ненавидел ли я своего отца? Я ни во что это не верю. Я продолжаю думать, что случившимся должны заниматься полицейский и суд, а не сборище психиатров. С другой стороны, некоторые издешние пациенты производят впечатление совершенно нормальных и разумных людей, пока дело не доходит до их причуд. Что ж, похоже на то, что и у меня есть свои причуды. Я написал Джеймсу, попросил его связаться с Хелен. Пусть ей разрешат прийти ко мне, если она жива. Он говорит, что не знает, где она. Носа вам же деля, он знает, что она мертва и что убил её я. Он славный малый, но его заверения меня не обманут. Хелен мертва. С какого момента я начал подозревать её? Уже давно, вскоре после нашего приезда в Дилмут. Её поведение изменилось. Она что-то скрывала от меня. Я следил за ней, да и она следила за мной. Подмешивала ли она мне в еду наркотики? Мне снились такие странные ужасные кошмары, не простые сны, а настоящие кошмары наяву. Я знаю, что это были наркотики, и сделать такое могла одна она. Почему? Здесь был замешан мужчина, мужчина, которого она боялась. Надо быть честным с самим собой. Разве я не подозревал, что у неё есть любовник? Кто-то у неё был. Я знаю, что был. Она вскользь упомянула о нём, на корабле. Она кого-то любила, но не могла выйти за него замуж. В этом мы походили друг на друга. Я ведь тоже не мог забыть Меган. Как маленькая Гвенни иногда похожа на нее. Когда мы плыли на корабле, Хелен так замечательно играла с ней. Хелен, ты так красива, Хелен. Жива ли Хелен? Или же я обхватил ее шею руками и сжимал ее до тех пор, пока не задушил. Я перешел из столовой в гостиную и увидел на письменном столе записку. А потом? Потом все стало черным. И кроме этой черноты ничего. Но никакого сомнения нет, я убил её. Слава богу, с Гвэни всё в порядке, она в Новой Зеландии. Её родственники хорошие люди. В память о Меган они будут любить её. Меган. Меган, если бы ты была со мной, это самый лучший выход. Скандала не будет. Для ребёнка так лучше. Продолжать такую жизнь невозможно, терпеть это из года в год нельзя. надо идти по кратчайшему пути. Гвенни никогда ни о чём не узнает. Она никогда не узнает, что я отец-убийца. Глаза Гвенды были полны слёз. Она взглянула на сидевшего в задумчивости Джайлза. Почувствовав взгляд жены, он лёгким движением головы указал ей на сидевшего рядом с ним человека. Пассажир читал вечернюю газету. На первой странице она прочла: "Кто они, мужчины её жизни?" Гвенда кивнула и продолжила читать записи отца. Кто-то у нее был. Я знаю, что был».